Глава третья. Любовные зелья. Возьми тогда этот кувшин и хорошенько запомни мои слова. Спрячь его так, чтобы ни один глаз не увидел и ни одна губа не приблизилась к нему, но... Когда наступит брачная ночь, и молодожены останутся одни, налей это эссенциальное вино в кубок и предложи его королю Марку и его королеве из золот. Ох! «Позаботься о том, дитя мое, чтобы они одни попробовали это варево, ибо в этом его сила. Те, кто пьют его вместе, любят друг друга каждым своим чувством и каждой мыслью навсегда, в жизни и смерти». Роман о Тристане и Изольде. Мсье Жозеф Бедье. «Оссенциальное вино, приправленное цветами и травами, сделало свое дело слишком хорошо поскольку все знакомы с трагической историей любви ирландской принцессы Изолт, также известной как Изольда и Тристана, корнуольского рыцаря, невольно выпившего варево, предназначенной для его дяди, короля Марка. Популяризированная французской средневековой поэзией история злополучной любви Тристана и Изолт, вызванной афродизиакальным напитком, является лишь одним из примеров силы любовных зелий. Средневековый теолог и оккультист, Альбертус Магнус писал о смеси мозгов куропатки, измельченных в порошок и проглоченных с красным вином. Гален, придворный врач императора Марка Аврелия, жившего во втором веке, рекомендовал принимать перед сном стакан густого меда с миндалем и ста зернами сосны. Генрих VI предпочитал бренди-аммоньяк с юго-запада Франции. Клеопатра поклялась напитком из растворенного в уксусе жемчуга. Благоуханный сад, руководство по арабской эротической технике, написанное в XVI веке шейхом аль нифази рекламировало рецепт зеленого горошка, отваренного с луком и посыпанного смесью хорошо растертых семян корицы, имбиря и кардамона. В другом арабском рецепте индийский корень галанги смешивают с кубебами, ягодами, похожими на семена перца, которые произрастают на яве, воробьиным суслом, кардамоном, мускатным орехом, жабоцветом индийским чертополохом, семенами лавра, гвоздикой и персидским перцем и принимают два раза в день утром и вечером в голубином или ином птичьем бульоне перед добавлением воды. Наименее аппетитным из всех является рецепт, цитируемый римским поэтом про перцем и включающий змеиные кости, жабу и перья крикливой совы. С точки зрения биохимии, любовь тоже зелье, но при всем уважении к легенде о Тристане и Изолд, и к сложным любовным зельям, создаваемым на протяжении всей истории человечества, речь идет о куда как более сложных, тонко откалиброванных нейрохимических и гормональных коктейлях, циркулирующих в вашем теле, когда вы влюбляетесь или перестаете любить. Да, эффект медового месяца — химическая зависимость, поэтому-то можно быстро стать несчастным, когда все заканчивается. Будьте осторожны, если объект вашего желания откажется от этого процесса пока вы все еще наслаждаетесь биохимически индуцированным любовным кайфом вы можете оказаться как и я в одиночестве сидеть в кресле в пустом доме и тосковать по потерянной любви в этой главе я расскажу о химических веществах и гормонах помогающих объяснить беспокойство потерю аппетита и эйфорию характеризующих человеческую любовь эти химические любовные снадобья побуждают искать сексуальных партнеров зацикливаться на особом партнере и долго поддерживать с ним связь а потом вырастить самых беспомощных в животном мире новорожденных. Конечно, так получается не всегда, потому что речь идет о влюбленных людях, а не о научных уравнениях, как воскликнула фея у Шекспира о влюбленных. Господи, какие дураки эти смертные! Прежде чем я перейду к биохимии любви, хочу подчеркнуть, что, несмотря на уничижительное мнение Пака глупых смертных, мы не должны быть рабами наших нейрохимических веществ и гормонов. Мы, самобиологи, с помощью мыслей в нашем сознании, создающие любовные зелья, управляющие клетками и тканями в наших телах. Да, это работа печально известной связи разума и тела, которая до недавнего времени отрицалась, игнорировалась или преуменьшалась традиционной наукой. Упрощение связи между разумом и телом. В 1967 году я провел первые эксперименты с клонированием стволовых клеток. С помощью микроскопа я просканировал клетки в чашке для культивирования смешанных типов клеток в поисках стволовых, отличающихся уникальной формой веретена. Затем я поместил небольшое стеклянное кольцо вокруг выбранной ячейки, что позволило мне отделить ее от всех остальных ячеек в чашке. Наконец, я использовал ферменты для высвобождения клетки из чашки и переноса одной стволовой клетки в ее собственную чашку для культивирования. Клетки напоминают рыб, в том смысле, что живут в водной среде. Следовательно, чаша для культивирования тканей похожа на миниатюрный аквариум. Среда для культивирования тканей — химически сбалансированный раствор, поддерживающий рост и жизнеспособность и обеспечивающий клеточную среду обитания. Наша среда для культивирования стволовых клеток содержала очень мощный коктейль из солей и питательных веществ, позволявший стволовым клеткам расти и размножаться. Одну стволовую клетку, добавленную в чашку для культивирования, делили в этой среде примерно каждые 10 часов. Сначала была одна ячейка, затем две, затем четыре. Через неделю в чашке было уже более пятидесяти тысяч клеток. Поскольку все клетки были получены из одной и той же родительской, они были генетически идентичны. Далее эксперимент становится умопомрачительным. Я разделил популяцию клеток и поместил их в три разные чашки для культивирования, как показано на рисунке в PDF-приложении. Каждая из трех чашек имела отдельную среду обитания, питательную среду, состоящую из различных биохимических веществ. В одном случае клетки образовывали мышцы, во втором кости, в третьем варианте клетки образовывали жир. Этот эксперимент связан с ответом на очень серьезный вопрос, что управляет судьбой клеток. Изначально все клетки были генетически идентичны, ведь гены не контролировали судьбы клеток. Это и есть окружающая культуральная среда, контролировавшая экспрессию клеток. Судьба и здоровье клеток — дополнение к окружающей среде, то есть принцип, уже описанный в биологии веры. Речь об окружающей среде — глупец. Это намек на совет Джеймса Карвилла в президентской кампании Билла Клинтона. Мой руководитель, Ирв Кенигсберг, один из первых клеточных биологов, овладевших искусством клонирования стволовых клеток, указал мне это направление в самом начале карьеры. Едва я начал клонировать клетки, Кенигсберг сообщил мне, что, когда культивируемые, изучаемые клетки болеют, надо смотреть на окружающую среду клетки, а не на саму клетку, и только потом искать причину, Здоровая среда приводит к здоровым клеткам. Больная среда приводит к больным клеткам. Все мои эксперименты, подтверждающие тезис «Речь об окружающей среде, глупец», предвосхитили ныне бурно развивающуюся область эпигенетики, высшую генетику, которая в исследовании за исследованием фиксирует, как окружающая среда контролирует активность генов. Наконец-то господствующая наука признала, что гены не определяют судьбу клеток. Как эти исследования относятся к вам? Посмотрите на себя в зеркало и увидите единый человеческий организм — себя, оглядывающегося назад. Однако, как я четко упоминал в главе 1, это неправильное восприятие. Мы не являемся отдельными организмами, а состоим примерно из 50 триллионов клеток. По строгому определению, человеческое существо — сообщество живых организмов, наших клеток. Более конкретно, человек, покрытая кожей, культуральная чашка, содержащая 50 триллионов клеток. Наша кровь – питательная среда, контролирующая клетки в нашей чашке для культивирования покрытой кожей. Для судьбы клетки не имеет значения, находится ли она в пластиковой чашке для культивирования или в оболочке покрытой кожей. Где бы она ни обитала, ее жизнедеятельность контролируется питательной средой. В должности клеточного биолога я отвечал за контроль химического состава моих клеток в пластиковых чашках для культивирования. На следующем рисунке в ПДФ-приложении, в роли самобиолога, вы контролируете химический состав собственной питательной среды, крови, посредством питания и работы мозга. Едва ваш разум воспринимает переживание любви, как это заставляет мозг выделять в кровь нейрохимические вещества вроде дофамина, окситоцина и гормона роста. Подробнее об этом позже. Химические вещества добавляются в культуральную среду клеток, выращенных в пластиковой посуде, и клетки реагируют, демонстрируют устойчивый здоровый рост. То же самое происходит с клетками в покрытом кожей объеме организма. Да, вы, как правило, здоровее и живее, когда влюблены. Однако, даже если один и тот же мозг в одном и том же теле воспринимает угрожающий мир, это совсем не побуждает мозг высвобождать биохимические вещества любви. Страх, напротив, провоцирует выброс в кровь гормонов стресса, и воспалительных агентов, таких как цитокины. Если эти химические вещества добавить к клеточным культурам в пластиковой посуде, то они приведут к прекращению роста клеток и могут вызвать их гибель. Химия стресса замедляет рост и поддержание клеток, поскольку отвлекает энергию организма на поддержку защитных механизмов. Вот почему стресс является основной причиной заболеваний и до 90% всех посещений врача. Гормоны стресса играют множество ролей. Их действие зависит от типа стресса, испытываемого человеком, дистресса или эустресса. У них разные биохимические последствия. Если нам грозит опасность, появляется дистресс. Именно тогда гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, заставляют нас переключиться с роста на защиту и спасать жизни, если существует острая угроза, например, пума, или стать агрессивным, если угроза хроническая, например, повседневный трафик или работа, которую вы ненавидите. С другой стороны, эустресс или хороший стресс возникает, когда мы напрягаем систему, не представляющим угрозы поведением вроде занятий физическими упражнениями, например, спортом и умственной деятельностью, скажем, написанием этой книги, и страстной влюбленностью. Исследователи обнаружили, что гормон стресса, кортизол, выделяется не только когда мы, например, спасаемся от лавины, но и когда мы блаженно влюблены. В 2004 году исследователи Пизанского университета обнаружили, уровень кортизола был значительно выше у недавно влюбившихся испытуемых, чем у тех, кто не был влюблен. В 2009 году исследователи из Техасского университета обнаружили, что уровень кортизола повышался, когда женщин, участвовавших в их исследовании, просили подумать о своих романтических партнерах. Повышение было особенно выраженным и относительно продолжительным у испытуемых, которые больше всего времени размышляли о взаимоотношениях. Разум подготавливает биохимию крови, контролирующую вашу биологию и генетику. Вы можете при этом влюбиться или пытаться избежать рискованной ситуации. В любом случае, разум меняет ваше понимание мира. Мозг приступает к созданию биохимии, дополняющей ваше восприятие. Скажем, я люблю перец халапеньо, поскольку именно острая пища приятно возбуждает мои вкусовые рецепторы, тогда как другие с удивлением наблюдают, как я быстро ем очень горячую пищу. Они спрашивают, и ты можешь это есть? И я, и недоуменные окружающие одинаково воспринимаем перец халапеньо как острую еду. Однако наши умы дают разные интерпретации. В моем случае биохимические процессы просто восстают против перца халапеньо, тогда как ваши — вообще могут их отвергнуть. Как лучше всего понять биохимию любви? Сейчас попробуйте принять ваш мозг не как камертон, резонирующий в огромном энергетическом поле. Так я просил представлять его во главе о квантовой физике. Подумайте о мозге более прозаично, например, как о старой доброй ньютоновской машине, малярной машине, ведь мозги удивительно универсальны, одного изображения недостаточно. Малярная машина не робот, безупречно окрашивающий всю комнату, включая отделку. Если бы я имел хоть одну из этих мифических машин, речь идет о машине для смешивания красок, гарантирующей, что вы точно получите желаемый оттенок. В этих машинах множество оттенков хранится в цилиндрах, оттенки разбрызгиваются в точных пропорциях в банку с белой краской. В итоге вы получаете нужный оттенок. Вместо единых красной, зеленый или синий красок Существуют сотни вариаций каждого цвета, так же, как и в радужном спектре красок, которые клиенты используют для выбора желаемого цвета стен. Мозг по нашей ассоциации напоминает машину для смешивания красок. Он вовсе не соединяет различные цветовые оттенки, а служит машиной для смешивания любовного зелья, снабженной множеством нейрохимикатов и гормонов, которые исследователи связывают с биохимией любви. В порыве первой страсти ваш мозг может заказать красный цвет страсти и добавить в смесь много капель тестостерона. Если все получается удачно, ваш мозг выдает розовую тоску по любви с большим количеством дофамина, вызывающую стремление к большему удовольствию от общения с объектом вашего желания. Наконец, вы убеждаетесь, что нашли своего человека, и ваш мозг заказывает лаванду в стиле «любовь всей моей жизни», Большое количество стимуляторов связи вазопрессина и окситоцина и шокирующий низкий уровень серотонина. Следовательно, вы все больше и больше заморачиваетесь на объекте своего желания и становитесь одержимы им. Потом вы словно бросаете вызов шансам на развод или несчастливые отношения, переходите к этапу «долго и счастливо». В итоге мозг смешивает синий цвет ошеломляющей влюбленности с огромной дозой химического вещества окситоцина для объятий. Теперь задумайтесь. Наш мозг располагает рядом ингредиентов или, говоря другими словами, нейрохимических оттенков. Их можно компоновать в самых разных соотношениях и получать специфические зелья, заставляющие нас сначала спариваться, а затем вступать в партнерские отношения с самцами или самками и после этого давать беспомощным человеческим детенышам больше шансов на выживание. Ученые, можно сказать, только приступили к изучению состава этих мощных любовных зелий. Вот ряд их ингредиентов эстроген и тестостерон, спаривание. Когда птицы и пчелы делают это, речь идет не о влюбленности, а о спаривании. Возьмите морских звезд. Их самки выбрасывают яйца в воду, а самцы — сперму. Позже они встречаются и образуют очередное поколение морских звезд. В случае их спаривания — минимум загадочного. Все-таки спаривание людей, движимых похотью, требует больших сложностей, в отличие, кстати, от долгосрочных отношений. Если мы говорим исключительно о похоти, то большую роль здесь играют половые гормоны. Тестостерон, печально известный воздействием на альфа-самцов и заставляющий их больше интересоваться сексом, чем долгосрочной связью, и эстроген, прежде всего способствующий женской фертильности. Тестостерон в основном ассоциируется с мужчинами, а эстроген — с женщинами. Эти гормоны играют репродуктивную роль у обоих полов. Мужчины вырабатывают в среднем в 10 раз больше тестостерона, чем женщины, хотя... Мужчины с очень высоким уровнем тестостерона не являются идеальными партнерами. Они, как правило, чаще разводятся, хуже относятся к супругам и заводят больше романов на стороне, чем мужчины с меньшим уровнем тестостерона. Этот гормон подпитывает сексуальное желание у обоих полов. Уровень эстрогена возрастает у фертильных самок, а самцы вырабатывают лишь часть эстрогена, произведенного самками. Ученые выяснили, эстроген — играет определенную роль в мужской сексуальности, а также способствует созреванию сперматозоидов. Мой любимый пример сложности ролей, которые эстрогены тестостерон играют у самцов и самок, относится к царству птиц. Зебровый вьюрок. В определенный момент эмбрионального развития самец зебрового вьюрка вырабатывает эстроген, тот уже в мозге птицы превращается в тестостероноподобный гормон, в свою очередь позволяющий петь самцам птиц. Самцы зебровых вьюрков начинают петь в период половой зрелости. По мнению ученых, самки зебровых вьюрков обожают пение женихов, как и человеческие самки, если их старомодные поклонники поют под балконами. Эстрогены тестостерон однозначно выполняют в мужской и женской репродуктивных системах более сложной функции, чем когда-то считалось. Однако, в любом случае, и тот, и другой помогают нам сделать первые шаги для обеспечения выживания человеческого вида. Дофамин, удовольствие и страстное желание. Тестостерон и эстроген могут вызвать у нас желание заняться сексом, но мы ни за что не стали бы это делать часто только по причине стремления к размножению и бессильного удовольствия. Получите нейромедиатор дофамин, важнейшее химическое вещество, подпитывающее стремление к повторению приятных переживаний уровень вашего дофамина повышается вы в восторге не прячетесь дома в одиночестве под одеялом вы хотите выйти на улицу и получить удовольствие дофамин древний эволюционный гормон выступающий в качестве стимулятора размножения роль дофамина в эволюционно простых организмах например у микроскопических круглых червей практически повторяет его роль у людей исследователи из техасского университета могут использовать генетически модифицированных червей с дефицитом дофамина для выяснения действия лекарств, способных помочь в лечении болезни Паркинсона, которая характеризуется потерей клеток, продуцирующих дофамин в головном мозге. Дофамин синтезируется глубоко в вентральной тегментальной области мозга и высвобождается в прилежащем ядре переднего мозга. Это ключевые области удовольствия, то есть схема вознаграждения нашего мозга. И как может сказать вам любой, кто боролся с зависимостью, у этой схемы есть и темная сторона. Активируемая всеми видами приятных, потенциально вызывающих привыкание веществ или видов деятельности, известных человеку, включая кокаин, героин, секс, азартные игры, шоппинг и высококалорийную пищу, чрезмерная стимуляция может привести к отчаянному влечению и рискованному, компульсивному, наркоманскому поведению. Выброс дофамина, напоминающий вскрик сирены, постоянно демонстрировался на животных с 1950-х годов. Крысы с электродами, имплантированными в ту часть мозга, где синтезируется дофамин, нажимают на рычаг, и он непрерывно стимулирует их цепь удовольствия, вознаграждения, до семи тысяч раз в час. Крысы предпочитают стимуляцию цепи удовольствия, вознаграждения, пищи и воде. Более того, крысиные самки отказываются от новорожденных детенышей в пользу нажатия на рычаг. Именно так поступают матери-наркоманки, пренебрегающие детьми в пользу наркотика. Несколько исследований, проведенных на людях, выявили тот же феномен. Когда предоставляется шанс, люди рабски предпочитают многократно стимулировать области мозга, вырабатывающие дофамин, и забывают про отношения и личную гигиену в пользу дофаминовых инъекций. Какое это имеет отношение к эффекту медового месяца? Ряд недавних исследований показал, именно схема вознаграждения мозга активируется, когда вы безумно влюблены. Это те самые области, которые оказались настолько захватывающими у крыс и нескольких людей в лаборатории, что те игнорировали все в пользу толчков удовольствия, обеспечиваемых областями мозга, производящими дофамин. Ученые Андреас Бартельс и Семир Зеки из Лондонского университетского колледжа взяли 17 безумно влюбленных студентов и просканировали их мозг, когда те смотрели на фотографию возлюбленной, когда смотрели на фотографию друга. Цепь удовольствия, вознаграждение, богатая дофамином, в их мозге загоралась, когда студенты смотрели на фотографию возлюбленной, и оставалась темной, когда они смотрели на фотографию друга. Бартельс и Заки пришли к выводу. Все-таки удивительно, что столь сложное и всепоглощающее чувство. Любовь по-разному коррелирует с активностью в таких ограниченных областях мозга и интересно размышлять по поводу лица любимого человека вызвавшего такую бурную реакцию через ограниченное пространство коры. Ученые, возможно, были удивлены, узнав, что безумная влюбленность и кокаин задействуют одинаковые мозговые схемы. Однако любой сидевший у телефона в ожидании звонка, уволившийся с работы и последовавший за партнером или опустившийся в кресло, опустошенный и побежденный после того, как его бросили, ничуть не удивился бы. Для влюбленных чувство может казаться американскими горками. Существует тонкая грань между любовью как лучшим, что когда-либо случалось, и в нетерпеливом, бешеном ожидании следующей дозы — худшим, что когда-либо случалось. Принимая во внимание распространенность разводов и расставаний, ученые считают, что для большинства пар интенсивные американские горки длятся всего год или два. С другой стороны, эффект медового месяца не может продолжаться вечно. Когда-то исследователи просканировали мозг 17 женщин и мужчин, сообщивших, что они все еще сильно любят супругов после 21 года в среднем брака. Их богатые дофамином области мозга, связанные с вознаграждением и мотивацией, светились, как это происходит у женщин и мужчин, в порыве новой страсти. Ученые заметили, эти данные свидетельствуют, что ценность вознаграждения, связанная с долгосрочным партнером, может быть устойчивой, подобно новой любви. Исследование выявило очень большое количество других областей мозга, вовлеченных в долгосрочные интенсивные романтические отношения, а не в отношения с мгновенной влюбленностью, с областями, связанными с привязанностью и теми, которые могут сглаживать тревогу и боль. Длительная романтическая любовь дает преимущество. Нынешние результаты согласуются с наблюдениями за поведением, которые предполагают. Одним из ключевых различий между романтической любовью на ее ранних и более поздних стадиях является большее спокойствие, связанное с последним видом любви, решили ученые. Удовольствие дофамина сочетается прямо со спокойствием, а оно появляется уже с долговременной прочной привязанностью. По-моему, звучит как долго и счастливо. Вазопрессин, Связывание и агрессия. У большинства видов самки и самцы не образуют того, что биологи называют парными связями, а уж отношения, способные спустить на воду тысячу кораблей троянской войны, у животных невозможны. Скажем, у 97% млекопитающих самец занимается сексом с самкой во время течки, а затем отправляется на поиски другой самки. Так самцы производят максимум потомства, самки воспитывают детенышей самостоятельно. Ученые решили уточнить, почему есть трехпроцентное исключение. Они с особым вниманием исследовали поведение степной полевки, грызуна размером с хомяка со Среднего Запада. В отличие от своих неразборчивых в половых контактах, довольно асоциальных собратьев, луговых полевок, степные полевки пожизненно привязаны к самкам, взаимодействуют для роста потомства и агрессивно защищают гнезда. При первой попавшейся возможности самка или самец степной полевки способны сбиться с пути в сексуальном плане, хотя большинство и возвращается к партнеру, с которым связаны на всю жизнь. Другими словами, полевые исследования доказывают, Пары степных полевок превосходят людей, как только дело доходит до долгосрочных парных связей. Три четверти пар степных полевок выживают, пока одна из них не умрет, но даже тогда большинство не заводит нового партнера. Ученые погрузились в изучение двух близкородственных нейропептидов – вазопрессина и окситоцина. Они синтезируются в гипоталамусе и высвобождаются в гипофизе. Эти нейропептиды могут объяснить, почему степные полевки так тесно связаны между собой. Исследователи обнаружили рецепторы для обеих молекул в областях удовольствия, вознаграждения самца и самки степной полевки, то есть тех местах, которые загораются при сканировании мозга влюбленных людей. Поскольку вазопресин и окситоцин способны влиять на укрепление отношений как у самцов, так и у самок, Исследования были сосредоточены на вазопрессине у самцов степных полевок и окситоцине, подробнее позже, у самок степных полевок. Самцы вырабатывают намного больше вазопрессина, чем самки. Поэтому-то исследователи сосредоточили основное внимание на самцах степных полевок. Вазопрессин вызывает у них особенное поведение, агрессию и помету территории запахом. Буквально через минуту после инъекции вазопресина хомяки приступают к пометке территории. Во время эякуляции у степной полевки быстро возрастает уровень вазопрессина. Животное становится чутким партнером и родителем. Другие доказательства взаимосвязи между привязанностью и вазопресином. Только девственным самцам степных полевок вводят вазопресин, как они начинают защищать территорию и мгновенно становятся собственниками самок. Согласно этим данным, вазопрессин связан и с привязанностью, и с агрессией. Возможно, вам кажется, что различия в поведении между верными самцами степных полевок и распутными самцами луговых полевок легко объясняются разным уровнем вазопрессина, То есть, чем больше вазопрессина, тем лучше семейные отношения у этих животных. Однако это неверно. Ключевое различие между двумя полевками заключается в расположении их рецепторов по отношению к вазопресину. В отличие от луговой полевки, рецепторы вазопрессина у моногамной степной полевки сосредоточены в одной из основных областей мозга, отвечающих за удовольствие, вознаграждение. В вентральном бледном теле, причем рядом с прилежащим ядром, богатым дофамином. Эти области напрямую связаны с зависимостью. Ученые увидели точно такой же процесс у приматов. У моногамных мартышек уровень вазопрессина, находящегося в центрах вознаграждения их мозга, выше, чем у немоногамных макак-резусов. В итоге специалисты из университета Эмори превратили луговых полевок, склонных к беспорядочным связям, в крайне стабильных партнеров, когда создали луговых полевок мутантов с рецепторами вазопрессина в их центре вознаграждения. Ученые изменили и лабораторных степных полевок. Они заблокировали их рецепторы вазопрессина в области боковой перегородки головного мозга вероятно к разочарованию женщин с флиртующими партнерами человеческое поведение слишком сложно вряд ли его можно спроектировать подобным образом изучать людей гораздо труднее слишком рано считать человеческих самцов полностью имитирующих самцов в степной полевке вазопресин высвобождается во время секса как у людей так и у степных полевк это дает прямые свидетельства центры вознаграждения мозга участвуют в установлении связей и любви у людей в той же мере что и у степных полевок. Ученые находят массу свидетельств. Мы, люди, можем многому научиться у моногамных степных полевок. Во всяком случае, у мужчин вазопресин является ключевым ингредиентом в любовных зельях, способствующих установлению связей между людьми. Окситоцин. Уза любви. Биохимия – отнюдь непростая группа процессов. В ином случае людям сполна хватало бы окситоцина, чья репутация связующего вещества очевидна из некоторых его прозвищ – наркотик любви, химическое вещество для объятий и гормон доверия. Окситоцин когда-то был известен только как молекула, стимулирующая сокращение матки во время родов, выработку молока при грудном вскармливании и интенсивную связь матери и потомства у млекопитающих. Если окситоцин вводят в мозг крыс-девственниц, Он быстро индуцирует материнское поведение. Матери крыс пересекают электрическую сеть и кормят детенышей. В случае, когда окситоцин блокируется, крысы-матери отвергают собственных детенышей. Исследователи, изучавшие самок степных полевок, обнаружили, окситоцин способствует сближению с партнером мужчиной так же, как вазопресин способствует связи мужчины с партнершей женщиной. Поскольку мозг этих животных насыщен рецепторами окситоцина в центрах вознаграждения, а уровень окситоцина повышается во время спаривания, моногамные самки степных полевок учатся ассоциировать чувство удовольствия с партнером, точно так же, как это делают люди. В случаях блокировки окситоцина знаменитые моногамные самки степных полевок не связываются с самцами. Исследования на животных заложили основу для понимания важности окситоцина в создании супружеских связей. А исследования человеческих пар превратили молекулу в суперзвезду за пределами научных кругов. В одном случае швейцарские исследователи дали 47 парам назальный спрей, содержащий либо окситоцин, либо плацебо, а затем пары приняли участие в снятом на видео обсуждении конфликта. Получившие окситоцин демонстрировали более позитивное и менее негативное поведение и более низкий уровень гормона стресса кортизола. Другие исследования показывают, что окситоцин способствует доверию. В одном эксперименте испытуемым дали конкретную сумму денег для вложения в доверительное управление. Половина участников использовала спрей для носа с окситоцином перед экспериментом, а другая половина — спрей с плацебо. Испытуемые, получавшие окситоцин, почти в два раза чаще передавали все свои деньги доверенному лицу. Ученые из Национального института психического здоровья выяснили, что испытуемые, вдыхавшие окситоцин перед просмотром фотографий угрожающих лиц, имели заметно более низкую активность в мозговых центрах страха. Интернет пестрит объявлениями о продаже назального спрея с окситоцином и сублингвальных капель. Один продукт даже называется «жидкое доверие». Эти продукты с окситоцином продаются широкому кругу потенциальных потребителей, включая одиноких людей, ищущих отношений, конфликтующие пары, пытающиеся сохранить отношения, и продавцов, желающих, чтобы люди немедленно им доверяли. С другой стороны, уже опытные пары, имеющие отношение с высоким уровнем доверия и комфортной привязанностью, знают, что, подобно степным полевкам, они могут повысить уровень окситоцина с большим удовольствием самостоятельно и не тратить ни цента на поцелуи, прикосновения, обнимания и секс. Серотонин, Одержимость. В 1999 году психиатр Пизанского университета Донателло Марацити и ее коллеги Та же группа исследователей, которая обнаружила повышенный уровень кортизола у безумно влюбленных испытуемых, решили проверить гипотезу, что ранние стадии романтической любви сродни обсессивно-компульсивному расстройству (ОКР). Это вполне обоснованная версия, особенно если учитывать количество часов в течение которых влюбленные люди сообщают, что думают о партнерах. Все время, не редкость. И количество жалобных песен о любви в духе «Не могу ее завоевать», он Вне моего разума. Мароцетти и ее коллеги выбрали двадцать испытуемых, влюбившихся за предыдущие шесть месяцев и проводивших не менее четырех часов в день в размышлениях о своем партнере. Они также набрали двадцать не медикаментозных пациентов с ОКР и двадцать контрольных субъектов не влюбленных и не страдающих от ОКР. Когда исследователи проверили кровь испытуемых, то обнаружили, что у группы страдающих ОКР и у влюбленных был одинаково низкий уровень 5-HT белка, транспортирующего серотонин между клетками мозга. Ученые также обнаружили, что сходство между влюбленными и страдающими патологическими ОКР недолговечно. Когда исследователи протестировали кровь нескольких подопытных влюбленных через 12-18 месяцев после того, как они впервые начали отношения, их уровни 5-HT вернулись к нормальным уровням контрольной группы. Результаты эксперимента. Заключили исследователи ПИЗа. Предполагают, что влюбленность буквально вызывает состояние, которое не является нормальным, о чем действительно свидетельствуют различные разговорные выражения, использовавшиеся на протяжении веков в разных странах. Все они обычно относятся к безумной влюбленности или к влюбленной тоске. В дополнение к любовной тоске и ОКР, низкий уровень серотонина в мозге связывался буквально совсем подряд от депрессии до сезонного аффективного расстройства, импульсивного насилия и ярости. Можно сказать, низкий уровень серотонина в сочетании с резким повышением уровня дофамина и гормона стресса кортизола могут помочь объяснить ярость, которую испытывают некоторые любовники после того, как их бросают. В книге «Почему мы любим» антрополог Хелен Фишер объясняет неврологическую основу так называемой «ярости брошенности». По выражению судебного психолога Рид Меллой, базовая мозговая сеть, отвечающая за гнев, тесно связана с центрами в префронтальной коре, обрабатывающими оценку вознаграждения и его ожидания. Когда люди и другие животные начинают понимать, что ожидаемая награда находится под угрозой или даже недостижима, эти центры в префронтальной коре головного мозга передают сигнал миндалевидному телу, что вызывает ярость. Например, если мозговые цепи кошки, отвечающие за вознаграждение, искусственно стимулируются, то эти животные испытывают сильное удовольствие. Однако если стимуляция прекращается, то они кусаются. С каждым разом, когда удовольствие прекращается, кошка становится все злее. Точно так же нет больше ярости, чем у отвергнутой женщины или у мужчины. Фишер рассказывает историю одной из подопытных, Барбары. Мозг Барбары впервые был просканирован для исследования безумно влюбленных людях. В то время женщина светилась здоровьем, оптимизмом и любовью к партнеру Майклу. Пять месяцев спустя, когда ей во второй раз провели сканирование мозга уже после того, как Майкл отверг Барбару, ее бесцветное лицо заливали слезы. Женщина похудела и с грустью описала страдания. «У меня в груди комок несчастья». Крайне печальное состояние Барбары превратилось в ярость, едва та увидела фотографию Майкла во время сканирования мозга. Брошенная возлюбленная в гневе набросилась на Фишер. Зачем вам это изучать? Некоторые отвергнутые любовники, к огромному сожалению, даже прибегают к преследованию, насилию, а то и к убийству. Однако большинство людей какое-то время погружаются в страдания и затем медленно начинают выздоравливать, особенно если они относительно быстро встречают другого партнера. Один из способов смягчить гнев в таких ситуациях — самолечение, вроде повышения уровня серотонина? Вряд ли. Ведь, как и в случае с любым ингредиентом любовного зелья, это не так просто, да и не обязательно лучше. Эти химические вещества действуют синергически и могут по-разному связываться в зависимости от того, какая часть мозга и какая часть тела задействованы. Кроме того, выбор одного из них для повышения уровня либидо может иметь неприятные последствия. Например, существует ряд хорошо документированных побочных эффектов, включая снижение либидо, у широко назначаемых антидепрессантов, таких как прозак и паксил, известных как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, целью которого является повышение уровня серотонина. Согласно недавним исследованиям, даже такое, казалось бы, безупречное химическое вещество для объятий как окситоцин обладающая потенциалом лечения аутизма и неоспоримыми показателями привязанности, также имеет темную сторону. Бельгийские ученые обнаружили, что окситоцин не способствует безоговорочному укреплению доверия. Он делает людей более сговорчивыми при игре во что-то социальное, если они познакомились с партнерами до игры, однако делает их менее доверчивыми, когда они играют с анонимным партнером, о котором ничего не знают. Голландские исследователи выяснили, Их испытуемые становятся более этноцентричными под влиянием окситоцина. Когда голландцев просили разрешить моральную дилемму, например, выбрать спасение пяти жизней из сорвавшегося поезда, пожертвовав одной жизнью, нюхавшие окситоцин голландцы чаще спасали соотечественников, а не арабов и немцев, чем в контрольной группе. Теперь кажется очевидным, что бесплатного эндокринного обеда не бывает. Даже если окситоцин — гормон, который в наше время приносит мир грызунам из самых разных уголков Земли, нет ни одного гормонального переключения, которое могло бы сделать нас лучшими людьми. Как заметил в статье под названием «Мир, любовь и окситоцин» в Лос-Анджелес Таймс Роберт Сапольский, профессор неврологии Стэнфордского университета. «Самая лучшая стратегия вместо поисков волшебного зелья, улучшающего вашу жизнь», сосредоточиться на своем уме, потому что ваша биохимия соответствует восприятию. Прежде чем я перейду от любовных зелий к следующей главе, посвященной разуму, самое время указать, что каскад химических веществ, стимулирующих любовь, может быть высвобожден не только влюбленностью в человека, но и влюбленностью в проект или идею. Увлеченные своими работами художники, предприниматели, открывающие бизнес, клеточный биолог, пишущий об эффекте медового месяца, влюбленный подросток, все, кто испытывает страсть, имеют в мозгу сильнодействующие химические вещества, мотивирующие стремиться к объектам желания.